Описание пира, столовых обрядов, порядка, в каком гости сидели, переносит нас целиком в московский дворец XVI столетия, то есть через пространство времени в 1100 лет, и показывает, что формы быта живут несравненно дольше племен и народов. Положим, что никогда не будет доказано, что унны были славяне, но точно так же Никогда не будет доказано, что уны были монголы, маджары или другой какой народ, ибо основания для подобных доказательств одни и те же, неточные, сбивчивые, неясные показания древних писателей. Одно всегда будет справедливо, что их обычаи в оное время господствовали в славянской земле, именно в земле славян восточных, что чьи бы ни были эти обычаи, но они принадлежат, так сказать, самой земле, где уже тысячу лет живут одни славяне восточной отрасли. Эти обычаи суть отношения к военнопленным рабам, о которых так подробно рассказывает Приск, и о которых то же самое говорят Прокопий и Маврикий спустя сто лет. Многоженство изображено Нестором в лице Владимира, даже с тем указанием, что жены жили в особых селах, как и здесь жена Влиды, угостившая послов, случайно попавших к ней во время бури. На Руси дороже почета не было, когда жена хозяина выйдет и поднесет гостю чарку вина с обычными поцелуями. Здесь мы видим, что жена первого человека у Атиллы выходит и подносит ему вино и яство. Затем гости на обеде у царицы, выпив, принимают объятия и поцелуи скифов-хозяев. Язык, которым говорили приближенные атиллы, Приск называет скифским. Мед обличает в этом языке славянство. Но в другом месте Приск отличает скифский язык от унского, говоря, что скифы, будучи сборищем разных народов, сверх собственного своего языка охотно употребляют язык уннов – готов латин. Во всем своем сочинении он, однако, одинаково употребляет имена Скиф и Ун, а чаще всего Скиф. Стало быть, если и существовало различие в языке, то оно было невелико. Быть может, такое, какое и доселе существует между различными племенами славян, между велико- и малорусским, Унны, как восточная или прибалтийская славянская ветвь, конечно, говорили несколько иначе, чем их прикарпатские братья. Вот почему Приск обозначил этот язык общим именем скифский, говоря, что один из пленных иностранцев, писец или дьяк Рустикий, знал скифский язык. Почему он и обратился к нему как к переводчику, дабы на этом скифском, а не на унском языке, вести переговоры с приближенным Атилы Скоттой, Коттой, братом Онигисия? Многие личные имена точно так же указывают славянство этого языка. Унны пришли от Дона и Ледовитого моря. Атила владел даже и островами, лежащими на океане. Старший сын его царствовал над Акатирами, которых Иорнанд прямо помещает в киевской стране. Унны, по их же рассказам, нападали на Мидию, пройдя сначала степной край, потом переправлялись через Дон, по другому указанию через Лиман, Миатийские болота или Азовское море. Примечание Мидия, историческая область на территории одноименного государства древности в Северной Персии. Конец примечания. Стало быть, они шли не из степного края, который, по указанию этого пути, должен находиться все-таки где-либо вблизи Киева. Атила имеет у себя писцов, диаков, очень умных и образованных людей из итальянцев, римлян и греков. Аттилла очень хорошо знает, что делают и даже что говорят в Риме и в Константинополе. Во всех европейских делах он принимает живое участие, заставляет Феодосия выдать богатую невесту за некоего Констанция, отыскивает в Риме, как свою собственность, какие-то фиалы, священные сосуды и тому подобное. Все это показывает, что Аттилла, «Живет с европейским миром одной мыслью, теми же интересами, что его отношения к римскому и византийскому дворам таковы, какими бывали отношения каждого могущественного европейского властителя». «Аттилла одаривает византийских послов конями, звериными мехами, которыми украшаются царские скифы», — говорит Приск. «Положим, что конь — подарок степной». Но Миха подарок северный. Атилла в договорах с греками особенно хлопочет о переметчиках, настаивает, чтобы не принимали бегущих от него людей, и в 449 году говорит, чтобы, по крайней мере, вперед не принимали этих бегущих. Но столько же он хлопочет и о торгах, чтобы торг был свободный и беспрепятственный. Об этом очень хлопочут и его дети». В это время, после 466 года, пишет Приск, прибыло к царю Леонту посольство от сыновей Тиллы с предложением о прекращении прежних несогласий и о заключении мира. Они желали по древнему обычаю съезжаться с римлянами на берегу Истра в одном и том же месте продавать там свои товары и взаимно получать от них те, в которых имели нужду. Их посольство, прибыв с такими предложениями, возвратилось без успеха. Царь не хотел, чтобы унны, нанесшие столько вреда его земле, имели участие в римской торговле. Получив отказ, сыновья Атиллы были между собой в несогласии. Один из них, Денгизис, после безуспешного возвращения посланников, хотел идти войной на римлян. Но другой Ирнах противился этому намерению, потому что домашняя война отвлекала его от войны с римлянами. Со смертью Атиллы яркая слава унов на западе Европы мгновенно рушилась. Это показывает, что состав его многочисленного войска был по преимуществу разноплеменный, хотя и однородный только в племенах унских, которые по всем признакам были племена славянские. Ввиду темных сказаний древности и поверхностных исследований ближайшего к нам времени, мы пока не сомневаемся, что именем уннов в средневековой истории обозначилось движение восточного славянства против наступавших готов и занятие им всей той страны или тех славянских земель, которыми успели завладеть и над которыми владычествовали готы. Со своим героем Эрмонарихом готы сильно забирались к востоку и дошли, быть может, до гнезда Роксолан, до Днепра, направляясь без сомнения к Киеву. Здесь поставлен был предел их наступлению. Отсюда киевские северные славяне потеснили их обратно-назад придя на помощь своим южным братьям и принеся вместе со своими полками само имя уннов кан, если это имя идет от Птолемеевых хунов и хуанов, или Уннов-Венедов, балтийских славян, если это имя может идти от Ванов, Венов, Винов, Унинов, как именовались Венеды на языке скандинавов и готов. Первый царь, То есть князь Уннов Валамир явился представителем славянского единства в этой стране и очистил славянские земли от власти готов, прогнав совсем за Дунай непокорных, именно западных готов, не с бесчисленными калмыцкими или уралочудскими полчищами он выступал в поход, а действовал обычным порядком национальной борьбы так как действовали и готы, пользуясь больше всего междуусобными распрями своих врагов. Дальнейшая погоня за готами привела славянских князей на старое жилище готов, в Северную Дакию, а потом и за Дунай, поближе к Латинской и Греческой империи. Аттилла, как видели, жил где-то вверху Тейса, под Карпатскими горами, в нынешней Восточной Венгрии, которая, по нашей летописи, из издревле была населена славянами, несомненными потомками древних языгов. Аттилла, стало быть, ничего больше не сделал, как овладел старыми славянскими землями, где и в его время население пило мед и калмыцкий кумыс, приготовляемый, однако, из ячменя. В этих обстоятельствах атила явился первообразом нашего Святослава, почему-то говорившего, что Переяславец на Дунае, где-то в его устьях, есть середа его земли. Кочевник Тавроскиф Святослав во многом напоминает кочевника Унна Атиллу. Примечание. Здесь автор имеет в виду русского князя Святослава, середина X столетия. Конец примечания. Только не те были времена, и исторические обстоятельства, и друг Святослава грек Калокир, призвавший его на Дунай, вовсе не был похож на друга Атилы знаменитого Аэция, точно так же по своим замыслам водившего унов воевать на далекий запад. Как Святослав в отношении к Византии, так и Атила в отношении к латинской и греческой империям становится сильным не столько от собственной силы, сколько отсмут происходивших между народностями Запада и в самих империях. Быть может, в полках Атилы находились и чистые кочевники, чистейшие степники, но, по всем сказаниям, нигде нельзя заметить, чтобы ядро его войска, главную его силу, составляли орды монголов или тех калмыцких чудищ, которых так разукрасили на показ читателям Марцелин и Иорнанд. Примечание. Не вполне правомерно отождествлять монголов и калмыков с гуннами. Конец примечания. Надо согласиться, что в своих исследованиях об уннах западная наука нисколько не отошла от тех заученных баснословных оснований, какие были положены в историю уннов упомянутыми двумя историками. Поэтому, читая и новейшее сказание об уннах Тьерри, невольно думаешь, что читаешь Марцелина или Иорнанда, так разительно сходство в приемах изложения и повествования и во взглядах на предмет. Пока здравая и всесторонняя критика не коснулась этого любопытного вопроса, пока обстоятельной истории уннов, можно сказать, еще вовсе не существует, До тех пор позволительно каждому, сколько-нибудь вникавшему в эту историю, сомневаться в достоверности заученных выводов и решений. Нам кажется, что славянство уннов, руководителей варварского и главное языческого движения Европы, которым ознаменовало так называемое «Великое переселение народов», раскрывается не только в начальной истории этого движения, но особенно в тех отношениях, какие уны имели к разным племенам европейского населения и к тому же славянству. Не будем говорить о крепком союзе Атилы с восточными готами и вандалами, о том, что храбрые германские народы квады, маркоманы, свевы, швабы, франки, туринги, бургунды с охотой становились под его знамена. Все это, если мы признали уннов-закалмыков и настоящих степняков, какими их описывают древние и новые историки, никак не может быть объяснено простым здравым смыслом, простыми здравыми понятиями не только о народных, но и о повседневных людских отношениях. Есть ли какая-либо сообразность с истиной, что в целой почти Европе, Посреди просвещенного юга и храброго и отважного запада и севера господствовал лет двадцать народ, не имевший понятия ни о чести, ни о правосудии, не имевший никакой веры, питавшийся диким кореньем и сырым мясом, всегда живший в поле, избегавший домов, как гробов, днем ездивший, а ночью спавший верхом на лошадях, привыкший между собой драться и потом мириться без всякой другой причины, как только по природному зверству и непостоянству, и так далее, не говоря уже об отвратительном наружном его виде, об этих изрезанных лицах, похожих на безобразный ком мяса с двумя дырами вместо глаз и так далее. Есть ли какая-либо сообразность, что предводитель такого народа, дикарь Атилла, был не только страшным воином, но еще более страшнейшим политиком и не посреди калмыцких орд, а посреди образованных греков и римлян искусившихся с незапамятных времен в устройстве самых хитрых и тонких политических замыслов и все-таки не успевавших побеждать политическую хитрость, проницательность и прозорливость дикаря Атиллы. Примечание. Припомним здесь отметку Погодина, сделанную им в 1830 году по поводу разбора книги Венелина «Древние и нынешние Болгария» смотря на многообразные наполеоновские действия Атиллы на всех концах Европы, с Восточной и Западной империями, с вандалами в Африке, его союзы, переговоры, сношения, говорит автор, невольно отвращаешься от мысли, будто он был вождем какого-то дикого кочевого азиатского племени как историки утверждают обыкновенно, описывая нам только его кровопролитные войны, языком пристрастных летописателей средних времен. Такие политические соображения не получаются вдохновением, а бывают только плодом долговечной гражданской жизни. Московский вестник, 1829 год, часть 6, страница 141, конец примечания. Есть ли какая-либо сообразность с истиной, что восточные готы, например, не только долгое время живут вместе с этим свирепым и диким народом, но даже и заимствуют у него личные имена и сами прозываются унскими именами. Об этом прямо говорит готский древний историк Иорнанд, глава 9. И нам кажется, что для доказательств калмыцкого и урало-чудского происхождения уннов прежде всего должно побороться с этим свидетельством Иорнанда и раскрыть, какие калмыцкие и урало чудские личные имена были в употреблении уготов, толки и горячие утверждения о монгольском и вообще об азиатском происхождении гуннов основываются главным образом на их портрете, написанном Орнандом при помощи сказаний Марцелина. Малорослое, грязное, гнусное это племя, едва похоже было на людей, и язык его едва напоминал человеческий язык. Храбрые и воинственные Аланы не могли устоять при виде ужасных унских лиц, бежали от них, охваченные смертельным страхом. Действительно, это лица были ужасающей черноты. Портрет самого Атилы и Орнант чертит таким образом. Он был мал ростом, грудь широкая, голова большая, маленькие глазки, борода редкая, волосы с проседью, курнос, как вся его порода. Легковесная ученость всячески утверждает, что это описание наружности Атилы заимствовано у Приска. Но и Орнант, где пользуется Приском, всегда упоминает об этом. А здесь он молчит и тем показывает, что портрет сочинен самим и в своей основе заимствован у Марцелина. Он ведь таким же образом сочинил и длинную речь Атилы перед битвой на каталаунских полях. У Марцелина же заимствовали свои описания наружности гунов и римские стихотворцы V столетия Клавдиан и Аполлинарий Сидоний.